Елена заснула в плаще рядом со мной. Здесь было два удобных мягких дивана, но их предоставили четырем-пяти старым женщинам. Одна из них предложила Елене соснуть на диване часа два с трех до пяти утра, но она отказалась. «Мне еще много раз придется спать одной», — сказала она. Это была странная ночь. Голоса понемногу затихали. Старухи, изредка просыпаясь, принимались плакать и снова погружались в сон, как в черную бездну. Постепенно гасли свечи. Елена спала, положив голову мне на плечо. Сквозь сон она тихо говорила со мной. То был лепет ребенка и шепот влюбленный. Слова, которые боятся дневного света и в обычной спокойной жизни, редко звучат даже ночью. Слова печали и прощания. Тоска двух тел, которые не хотят разлучаться, трепет кожи и крови, слова боли и извечные жалобы, самые древние жалобы мира на то, что двое не могут быть вместе и что кто-то должен уйти первым, что смерть, не затихая каждую секунду, скребется возле нас даже тогда, когда усталость обнимает нас, и мы желаем хотя бы на час забыться, в иллюзии вечности. Елена, сжавшись в комок, прильнула к моей груди, потом соскользнула к коленям. Я держал ее голову в руках и, в мерцании последней догорающей свечи, смотрел, как она дышит во сне. Я слышал, как мужчины подымались и украдкой уходили за кучу угля по малой нужде. Трепетал слабый язычок пламени — и по стенам метались исполинские тени, словно мы находились где-то в джунглях, в сумрачном царстве духов, и Елена была убегающим леопардом, которого искали волшебники, бормоча свои заклинания. Потом угас последний свет, и осталась только удушливая тьма, наполненная шорохами и храпом. Один раз Елена вдруг метнулась с коротким жалобным криком «Я здесь», прошептал я, «Не пугайся». Она улеглась опять, поцеловав мои руки. «Да, да, ты здесь», — прошептала она. «Ты всегда будешь со мной», — всегда ответил я. «Если нас на время разлучат, я найду тебя опять». «Ты придешь», — прошептала она, вновь засыпая. «Я прихожу всегда, всегда. Где бы ты ни была, я найду тебя, как тогда». «Хорошо», — прошептала она, и устроилась удобнее. Ее лицо было в моих ладонях, как в чаше. Она заснула, а я сидел во тьме и не мог спать. Она касалась губами моих пальцев. Один раз мне показалось, что я чувствую слезы. Я ничего не сказал. Я любил ее. И никогда, даже в минуты обладания, я, наверное, не любил ее с большей силой, чем тогда. В ту мрачную ночь с всхлипываниями, храпом и странным шипящим звуком из-за куч угля, куда уходили мочиться мужчины. Я как-то притих и чувствовал, что все существо мое словно померкло от любви. Потом пришел рассвет, тусклая серая мгла, в которой гаснут краски, а у человека под кожей начинают просвечивать очертания скелета. И мне вдруг показалось, что Елена умирает, и что мне нужно скорее разбудить ее». Она проснулась и лукаво посмотрела на меня, открыв один глаз. «Как ты думаешь, удастся ли нам раздобыть горячего кофе и хлебцев с маслом?» «Попробую подкупить полицейского», — ответил я, чувствуя себя ужасно счастливым. Елена открыла второй глаз. «Что случилось?» — спросила она. «У тебя такой вид, будто нас выпускают на свободу». «Нет», — ответил я. Просто я сам себя выпустил. Она сонно повернула голову в моих руках. Почему ты не даешь себе хоть немного отдохнуть? Да, сказал я, в конце концов я вынужден буду это сделать и боюсь надолго. Меня лишат необходимости принимать решения самому. Хотя, наверное, это тоже утешение. Все может быть утешением, отозвалась Елена и зевнула. По крайней мере, до тех пор, пока мы живы. Как ты думаешь? Они нас расстреляют, как шпионов? Нет, они нас просто посадят за решетку. Разве они сажают иммигрантов, которых не считают шпионами? Они посадят всех, кого разыщут. Мужчин они уже всех забрали». Елена потянулась. «Но есть же все-таки разница. Может быть, другим удастся легче освободиться. Еще неизвестно. Может быть, с нами как раз и будут обращаться получше, думая, что мы действительно шпионы. Елена, это ерунда». Она покачала головой. «Нет, не ерунда. Это результат опыта. Разве ты не знаешь, что невиновность в наш век — преступление, которое карается тяжелее всего? Разве ты не понял этого после того, как тебя сажали за решетку в двух странах? Эх, ты мечтатель, искатель справедливости. Есть еще коньяк. Коньяк и паштет. Давай и то, и другое. Вот так завтрак. Боюсь, однако, что впереди у нас жизнь с приключениями». «Хорошо, по крайней мере, что ты так смотришь на все», заметил я и передал ей коньяк. «Только так и нужно смотреть», ответила она. «Или ты хочешь умереть от разлития желчи? Если отказаться от таких понятий, как справедливость, то совсем нетрудно относиться к этому только как к приключению. Разве не так?» Чудесный запах старого коньяка и хорошего паштета действовал на Елену как прощальный привет минувшего золотого века. Она ела с наслаждением. Впрочем, для женщин идея справедливости совсем не так важна, как для вас. Что же для вас важно? Вот это. Она показала на бутылку хлеб и паштет. Ешь, мой любимый. Мы пробьемся. И через десяток лет это и в самом деле будет выглядеть лишь колоссальным приключением. И мы по вечерам будем рассказывать о нем детям так часто, что это в конце концов всем наскучит. «Питайся, человек с фальшивым паспортом! То, что мы съедим сейчас, нам не придется тащить на себе!» «Мне не зачем рассказывать вам все в подробностях», — сказал Шварц. «Вы знаете, что такое путь иммигрантов. На стадионе в Коломбо я пробыл только два дня. Елена попала в тюрьму «Птирокет». «В последний день на стадионе появился хозяин нашей гостиницы. Я увидел его только издали». Нам не разрешалось разговаривать с посетителями. Он передал для меня пирог и большую бутылку коньяка. В пироге я нашел записку «Мадам, здорова и в хорошем настроении». Опасности пока нет. Предстоит отправка в женский лагерь где-то в Пиренеях. Письма направляйте на гостиницу. Мадам держится молодцом. В записку была вложена бумажка поменьше. «Я узнал почерк Елены. Не беспокойся. Ничего опасного. Приключение продолжается. До скорого. Люблю». Ей удалось прорвать не только строгую блокаду. Правда, я не мог понять, как. Позже она рассказала, что заявила в тюрьме, будто у нее нет каких-то документов и надо принести их. Ее отправили в гостиницу в сопровождении полицейского». Там она сунула хозяину записку и шепотом объяснила, как переслать мне. Полицейский проявил уважение к делам любви и сделал вид, что ничего не заметил. Вернулась она без документов, но захватила духи, коньяк и корзину с едой. Она любила поесть. Как ей при этом удавалось оставаться стройной, до сих пор не знаю. Иногда, когда мы с ней были на свободе, просыпаясь ночью, Я видел, что ее нет рядом. Тогда с уверенностью можно было идти туда, где мы хранили еду. И она уж наверняка сидела там, в лунном свете, с самозабвенной улыбкой на губах и поедала лакомый кусочек ветчины или набивала рот остатками десерта, припрятанного с вечера, и запивала все это вином прямо из бутылки. Она была похожа на кошку, у которой ночью вдруг просыпался аппетит. Она рассказывала, как при аресте заставила полицейского ждать, пока не испечется ее любимый паштет в духовке у хозяина гостиницы. Полицейскому ворча пришлось подчиниться, потому что идти без еды она отказалась на отрез. а флики примечание флики – жаргонное название французских полицейских – избегали шума и не любили вталкивать кого-нибудь в полицейскую машину силой. Уходя, Елена не забыла захватить также пакетик бумажных салфеток. На следующий день нас погрузили и повезли на юг к Пиренеям. Тоскливая, тревожная, смешная и печальная одиссея страха, бегства, бюрократического крючкотворства, отчаяния и любви началась».